Глава 27. Ираклиус. Архангел вернул меня не для того, чтобы просиживать штаны в Кастане. Да, это мой престол. Священный город — это и он станет центром империи, которую я построю. И чтобы ее построить, я должен привести свою армию к воротам других городов. Но сначала нужно сокрушить ублюдков у моих собственных ворот. Человек, который живет второй раз, не имеет терпения на осаду. Он вообще не имеет терпения. Пусть я вернулся, но был стар, и чтобы закрасить мою седину, понадобится целая ванна краски. Я должен перебить надоедливых насекомых вроде Рыжебородова, чтобы исполнить свое предназначение. Мой старший сын Алексиос, коронованный под именем Иосиас, был еще молод. Его старшие братья умерли. Один от жуткой чехотки, кашляя кровью и желчью, пока не застыл. Другой получил стрелу в глаз. Эту судьбоносную стрелу выпустил Янычар во время вторжения в наши земли Шаха Джаляля у стен предательского растергана, когда мой сын возглавил атаку на разрушенную нами часть стены. «Сейчас я сидел на золотом троне кастании, далеко от той кровавой битвы. Первый император за триста лет». Я мечтал об этом дне, молился о нем, умер ради него. Все свое долгое правление я старался укрепить крестес, чтобы мы могли разбить сермян и вновь занять этот тронный зал, который патриарх перекрасил в крестецкий белый и пурпурный. Нас окружали изображения Цесиэли, Принципуса и Михея. И здесь я говорил со своим сыном. — Рыжебородый высадился с сорокатысячным войском, — сказал Алексиос. — Мы окружены. Мой сын смотрел на меня, как на медведя на склоне горы, испуганно, но толком не понимая, собирается ли зверь напасть. Это зависело от того, подчинится ли он. Ты так и не свыкся с этим чудом, Алексиос. Он явно предпочитал сидеть на этом золотом троне, а не стоять перед ним. Сермяне известны своим колдовством, ответил он. И ты считаешь меня сермянской подделкой? Подойди ближе. Он шагнул на помост. «Еще ближе!» Он подошел достаточно близко, чтобы чувствовать мой запах и видеть пятна на шее. «Я обмыл твое тело», — сказал мой сын, — «и видел, как тебя похоронили». «А я видел Баладикт. Я помню, где держали мою душу. Представь солнце, возьми от него кусок и переплавь в замок. А теперь представь, что этот замок стоит за пределами неба, за пределами рая в неведомом месте». «Ангелы приходили ко мне и рассказывали обо всем, что происходит с Империей, с Кастаней, с тобой. Они изначально намеревались вернуть меня. Мой сын отвернулся. Конечно, он не рад, что я отобрал у него власть. Если бы мой отец так поступил, я выгрыз бы ему внутренности. Только мой отец никогда не был императором». Я происхожу из не слишком благородного рода и женился на двоюродной сестре бывшего императора, так что хорошо понимаю чистолюбивые стремления и ощущаю их острее, чем мой сын, который склонен повиноваться отцу. Я оценил в нем эту черту, но не мог ей восхищаться. За белыми мраморными столами, которые Шах использовал, когда принимал гостей с Запада, собрались полководцы из экскувиторов Алексиоса, паладинов Михея и регулярной армии. Вместе мы обсуждали, как прорвать осаду. «С рассвета прошло много времени», — заметил я. «Почему они не обстреливают стены?» Командующий тяжелой кавалерией Алексиоса больше походил на статую, чем на человека. Рельефный и жесткий не только телом, но и лицом. Он носил доспехи тяжелее веса среднего мужчины. «Мы ударили по ним раньше», — сказал он. «Они реагировали медленно». — Возможно, у них нет предводителя. — А разве это не рыжебородный? — спросил Роун. — Мой друг детства и верный союзник в любых вопросах, кроме просроченных налогов с его отчин. Перед смертью я собирался сделать из него пример другим. По правде говоря, я был удивлен, что меня отравил не Роун. Но налоги пустяк по сравнению с нынешними проблемами, а после воскресения у меня не осталось терпения на пустяки. Алексиос покачал головой. «Мой флагманский корабль не дошел до города. Значит, они захватили и его, и пленника, которого я там держал, Шаха Мурада». «Ты сглупил, оставив на кораблях мало людей, несмотря на то, что знал о приближении Рыжебородова», — сказал я. «Ты повернулся спиной к бешеному псу. Я бы никогда не совершил такую ошибку». Алексиос молча кипел гневом. «Неужели груз императорской власти не добавил ему мудрости?» «Впрочем, неважно. Это придется сделать мне». «В каком состоянии ты оставил шаха?» — спросил я. «Я относился к нему как к гостю, в соответствии с нашей верой. Я кормил его, позволял молиться и предоставил подобающее жилье. Значит, он и станет их предводителем. Мурат и Рыжебороды не глупцы. Они знают, что здешние кладовые пусты, и поэтому продолжают сражаться, хотя мы превосходим их числом». Грянул пушечный выстрел. В воздухе просвистело ядро и со слабым треском ударилось в городскую стену. Мы все ждали следующих, и вскоре они последовали. — Я ожидаю, что рыцари положат этому конец, — сказал я. — Не давайте им передышки, поскольку они нам ее точно не дадут. Мы не станем умирать от голода в этом городе. У нас численный перевес. Откройте ворота и разбейте их. Мои военачальники молчали. «Хорошо. Время для великих дел, а не слов». «У них Селена», — сказал Алепсиос. «Нашей главной задачей должно стать ее возвращение». «Это почему же, Иосиас?» «Я намеренно использовал его императорское имя. Однажды он будет править, и ему потребуется почитание подданных». «Почему это главная задача? Твоя дочь дала обет безбрачия, ее брак с Михеем аннулирован, и она не может вступить в другой». «Она моя дочь!» «А ты мой сын и наследник, но я все равно отправил тебя сюда, потому что трон не удержать, трусливо прячась за ним. Сначала мы положим конец осаде. Тогда мы сможем вести переговоры об освобождении с позиции силы». Я всех отпустил и отправился в карете к крепостной стене, чтобы наблюдать за битвой. Вспыхивали и грохотали пушечные выстрелы. Рыжебородый атаковал из своих жутких бомбард многие наши прибрежные города». Их не слишком крепкие стены, бомбарды разрушали за несколько часов. Рыжебородый убивал, грабил и забирал в рабство. Я часто задавался вопросом, как у этих сермян вообще может быть бог. Вдалеке развивался пиратский флаг. Как же Рыжебородый им гордился. Он осквернял им разграбленные города. Ятаган под восьмиконечной звездой, символизирующей восемь сторон света. Любой дурак знает, что у света четыре стороны. Откуда они взяли еще четыре? «Однажды я спросил этого мудреца при своем дворе. Очевидно, остальные четыре представляют мир джиннов. Что за чепуха?» «Осады скучны, но я наслаждался видом. Я восхищался тем, что враги заполняют всю равнину между морем и холмами. И все же нас больше. Скоро начнутся наши вылазки. Я предвкушал поражение Шаха Мурада». Я с радостью поддерживал с ним теплые отношения. Мир на восточной границе позволял мне расширяться на север, запад и юг. Я присоединил Диконди, Пендурум, Пасгард, Эджас и другие великие государства. Мудрый правитель использует мир на одном фронте, чтобы воевать на других, чего не удалось сделать шаху. Эта осада станет еще одной его неудачей. Наша тяжелая кавалерия начала вылазку, пока я наслаждался бокалом лемновского вина. «Лемнос — великолепный холмистый регион к северу от Гипериона. В юности я провел там несколько лет под опекой местного экзарха и выпил больше вина, чем хотел бы признать. Хорошо, что Алексиус привез его сюда. Вино стало еще слаще от вида нашей кавалерии громящей из-за бодаров. Доспехи наших лошадей выкованы из крепкой стали и копья комока. Не то место, куда я хотел бы попасть. Там нет виноделен. Но народ там живет трудолюбивый и незаменимый». Какое бы оружие ни использовали сермяне, им не пробить доспех с большого расстояния, а громовой удар кавалерии заставил их стрелков ретироваться в тыл. Используя метательные бомбы, мы уничтожили несколько пушек. Наша тяжелая кавалерия вернулась за стены, как раз когда ряды сермян начали перестраиваться и отступать. Прекрасно. Я устал от битвы и пошел прогуляться по саду. Селуки известны садами наслаждений и птицами, которые в них поют. Но Михей не ухаживал за садом. Уверен, он не имел ни малейшего представления о том, как это делается. Переросшие кусты преграждали дорожки, ветки торчали в разные стороны, как неухоженные борода. Они даже не стригли деревья, но от этого хотя бы стало легче гнездиться птицам. На самых высоких ветвях сидели прекрасные черные Дронго. «Когда осада закончится, придется сделать этот сад подходящим для приятного времяпрепровождения». Затем я отправился на Ангельский холм. Патриарх служил всеночную в священных залах, и молящиеся сидели на скамьях и пели гимны. Лазарь проповедовал то, что я приказал ему проповедовать, если хочет жить. «Архангел послал нам знамение под багровой луной», — говорил патриарх с кафедры. «У бедняги не было ногтей, и кончики пальцев раздулись, как виноградины. Половины уха тоже не было». «Он сделал веру легким выбором для всех нас. Тело и душа нашего императора возвращены в этот мир, чтобы он повел нас в последнюю битву против нечестивых неверных с востоком». После проповеди мы встретились в склепе. Там было пыльно. Алатиане заменили апостольские гробы и священные реликвии на парамейские книги и свитки — Ничто не могло разочаровать меня сильнее, чем новость, что наша наисвятейшая реликвия, слеза Архангела, пропала. Ты узнал, куда ее увезли? спросил я. Патриарх Лазарь являл собой подтверждение, что честолюбие не гаснет с возрастом. О, я знал, что это он отдал приказ отравить меня. Священный долг, сказал он экскувитору, который это сделал. «Но я вернулся не ради мести. Я любил наказывать за предательство и делал это способами, которые многие сочли бы жестокими. Но больше всего я любил направлять людей на путь искупления. Сначала займусь патриархом, а потом возьмусь за Михея, на которого у меня еще оставались большие планы». «Государь-император», — сказал патриарх. «Поиски слезы — моя наиглавнейшая задача». Мои священники перерыли эту комнату и все ее содержимое и узнали, куда ее отправили. Куда? Взял Зелтурию, как мы и ожидали. Но затем по неизвестным причинам перевезли в Таккалай, в сокровищнице Великого Университета. Хорошо, это не так уж далеко. Говорят, слеза может выжигать тьму и защищать святого воина от колдовства. Полагаю, она предназначена для меня, и потому архангел приведет меня к ней. Боюсь, все не так просто. Несколько торговцев сообщили, что после падения Кастани в Тагхалай начался бунт. Сокровищницы разграбили, и теперь они пусты. Не очень-то надежные у них сокровищницы. Хохотнул я, надеюсь, вернуть хоть немного краски на лицо патриарха. Он выдавил слабую улыбку. Совсем ненадежные, мой господин. Он не сводил глаз с пола, будто стыдился посмотреть мне в лицо. «Мой сын считает тебя невиновным во всем этом», — сказал я. «Он полагает, что Михей заставил тебя выдать за него селену, но мы оба знаем, что это твоя идея. Я не сказал ни ему, ни кому либо другому, что это ты меня отравил, и я сохраню эти тайны в своем сердце, патриарх». «Ваше милосердие, как и всегда, сравнимо с милосердием Архангела». «Но не прекращай проповедовать. Мой сын не верит, что я вернулся. Он цепляется за мысль, что это колдовство». Роуны, святые воины, всецело поверили в чудо, но другие придворные будут, подобно моему сыну, более подозрительны. Я не устану провозглашать чудо вашего воскресения, пока ваше имя не зазвучит в сердцах всех этосиан. По его щекам потекли слезы, и мне было плевать, настоящие или они. На следующий день я проснулся и позавтракал жареными лепешками, бами и в горьковатом соусе из скисших фруктов». «Еще одна причина прорвать осаду. Сообщения о ночных стычках вселяли приятный оптимизм. Сначала мы обстреляли их лагерь ракетами, которые взрывались с безумным визгом, чтобы враги не могли отдохнуть. Через несколько часов после этого мы атаковали их тяжелой кавалерией и легкой конницей Рубади». «Ах да, Рубади!» «Сотни лет назад они промчались по степям и вторглись в крестя с северо-востока. Десятилетия сражений ни к чему не привели» поэтому мы разместили их в наименее населенных регионах империй. Они родня за бадаром по крови, и такие же свирепые и искусные в верховой езде. Приняв нашу веру, они соединили ее с элементами своей старой религии, и многие епископы настаивали, что их до сих пор нельзя считать верующими. Некоторые племена Рубади даже предпочитали поклоняться ангелу Сакласу, потому что его древовидные конечности напоминали их бога земли из пустоши. «Какая мне разница, как молится человек?» «Меня интересует, кому он молится, но еще больше, как он сражается». А рубади были умелыми воинами, хоть им и не доставало дисциплины. В полдень мы отправили за стены десять тысяч Рубади, аркебузиров и копейщиков в доспехах. Хотя сермяне отбили атаку, к концу дня на поле скопились их тела. Тел было так много, что им стало трудно маневрировать». Мы потеряли больше людей, но что с того? Стена и город до сих пор наши. На следующий день пошел дождь. Сильный. На рассвете мы послали саперов обстрелять ракетами каменную стену, которую они построили вдоль побережья. Успех был оглушительным. Дождь размыл землю. Без стены пролив переполнился, и вода полилась в низины. Мы наблюдали из-за стен, как сермяне бегут прочь от берега, чтобы не увязнуть в грязи. Именно тогда Шах показал свою подлость. Его механики выкатили вперед деревянную платформу с петлей на шесте. «Виселица». Затем они привели на нее девушку и завязали петлю на ее шее. Сражение на какое-то время прекратилось. Мы ждали, что они собираются сделать с моей внучкой. Но я видел лишь безумство побежденных. Отчаяние моего сына было трудно игнорировать. Он пришел ко мне, когда я сидел в саду. В его дыхании сквозила паника отца, который вскоре потеряет единственного ребенка. «Они дали нам время до завтра, чтобы сдать город или ее повесят», — сказал сын. «Они убьют ее, когда солнце будет на полпути к зениту. Мы должны что-то сделать. Предложи им Михея. Предложи Янычара, которого мы держим в плену, и все золото в подвалах. Больше у нас ничего нет». Алексиос отправился к ним сам. Через некоторое время он вернулся в тронный зал, взывая о помощи. Он в слезах молил у моих ног, чтобы я спас Селену, как будто я мог сотворить чудо, подобно апостолам. «Алексиос, ты знаешь, что я люблю Селену и люблю тебя, но они не смягчатся, пока мы не отдадим город». «Так отдай его!» — всхлипнул он. «У нас уже есть город, у нас есть Гиперион. Это место не наш дом». «Гиперион — просто деревня по сравнению с Кастанием. Я слез с трона и схватил сына за холодные трясущиеся щеки. Я видел, как твой брат ринулся в бой и получил стрелу в глаз. Это был тяжелый день. Твой тоже пройдет. Я завидовал отношениям сына со своей дочерью. Какой-то поэт сказал, что любовь есть страдание, поэтому, будучи императором, нельзя слишком сильно любить детей». «Все, что ты любишь, будет использовано против тебя, а потому император не должен по-настоящему любить ничего, кроме империи и труда. Такова холодная реальность, которую моему сыну еще предстояло узнать». «Нет, я не такой, как ты», — сказал Алексиос. «Я не хочу этого. После твоей смерти я приказал Михею вернуться в Гиперион, вместо того, чтобы тратить казну и жизни на захват этого города. Разве ты не видишь? Нам не удержать Кастани!» По эту сторону моря слишком много латиан. Михей все правильно понял. Я вернулся на трон, пока мой сын унижался. Меньше латиан. День прошел без сражений. Большую его часть моя внучка простояла на коленях. Они бросили ей пару кусков хлеба и заставили пить из миски, как собаку. Сермяне — настоящие звери. Говорят, что их предок Силук произошел от союза волка и падшего ангела. Их бесчеловечность это подтверждала. В ту ночь я навестил двух своих пленников. Подземелье безбожно воняло. Я заткнул нос ватой, но даже она не спасала от запаха испражнений и червей. Я не хотел задерживаться, но должен был проверить сговорчивость Янычара. Возможно, мне также удастся направить Михея на путь искупления. Я и не знал, что Янычар молод и так красив. Судя по золотистым волосам и светлой коже, он был рутенцем или темзийцем. Я бы с удовольствием послушал его историю, если бы от него не воняло так сильно. — Ты помнишь свою родину? — спросил я на Сермянском. Он тихо бормотал какие-то стихи, кудрявые волосы падали на лоб. — Нет, конечно же нет. Наши миссионеры обратили большую часть рутений и темза в тосианскую веру, Если бы сермяне не взяли тебя в рабство, ты был бы одним из нас. Думаешь, мне не все равно, кем бы я был?» В его словах, горечи было больше, чем в том соусе. «Все мои экскувиторы тамзийцы, ты мог бы служить мне в другой жизни?» «Мне трудно представить более страшное бесчести. «О да, ты веришь в это, юноша? Но мы все продукт рождения и воспитания». Ты веришь в свою страну, своего шаха и ложную веру лишь потому, что так воспитан. Но это не путь твоей крови. Мне плевать и на свою кровь, и на твою. Сколько ни злись, мы не враги. Обратись к вере своего настоящего народа, и, возможно, я позволю тебе присоединиться к нам. Подумай об этом. Он плюнул мне под ноги, невоспитанный варвар. Я повернулся к Михею, который казался еще более подавленным и растерянным. Если бы только он встал на колени, я бы не бросил его сюда. Без сомнения, из всех нас он обладал самым острым умом полководца, но нам не требовался его ум, чтобы победить сермян. Достаточно численного превосходства. Михей царапал землю черной железной рукой. Что за тьма создала ее? Правда ли то, о чем шептались паладины? Неужели колдунья наделила его силами падших? «Я никогда не забуду день, когда ты преклонил колено и предложил мне службу Черного Легиона, Михей. Меня пугала цена. Наша казна пустела по мере того, как сжимались границы. Но когда ты сказал, что твоя верность дается бесплатно, и мне нужно лишь наказать несколько мелких лордов и священников, нанесших обиды тебе и твоим людям, я просто не мог в это поверить. Он продолжал собирать пригоршней грязи черной рукой». Даже цвет его лица потемнел, словно его мерзкие дела погасили свет веры. «Гниющий человек внутри и снаружи!» «Мне следовало знать, что не бывает ничего бесплатного. Ты считал Кастани своей платой. Ты верил, что сама империя станет твоей и титул императора вознаградит тебя за службу. Архангел тебя усмирил. Он показал тебе твои пределы и то, как служить в них мечом, а не короной». Смех Михея был чернее его руки. «Ты еще ничтожнее, Ираклиус. Тебя послала тьма, такая глубокая и безбрежная, что ты никогда этого не поймешь, даже если проживешь еще тысячу жизней. И тебя прислали лишь по одной причине — испытать меня». «Воистину, Архангел послал меня испытать все души, которые меня увидят, стать знаком его власти на земле». Темный смех Михея превратился в демонический. власть «О, нет, Ираклиус, у тебя нет никакой власти, так же, как и у ангелов. Просто подожди и увидишь, что она приготовила для тебя. Я не стану служить ей и уж точно не стану служить тебе». Я буду сидеть здесь, смотреть и смеяться, когда рассыплется все, чего ты коснешься. Он замолчал и отвернулся. И ему требуется время, чтобы прийти в себя. Я решил простить его мрачные и кощунственные слова отчаяния. Щебетание всевозможных птиц встретило меня следующим ясным утром, когда я завтракал на крепостной стене. Моя внучка все еще стояла на коленях у виселицы. Они оставили ее там на всю ночь. Алексиос снова и снова подходил к воротам для переговоров, но из этого ничего не вышло. Я искренне печалился из-за внучки. Тяжесть на сердце — признак человечности, но император должен ставить империю выше сердца. Я наслаждался кулечком вишни и ждал, пока солнце пройдет половину пути к зениту. Стоявший рядом с селеной палач затянул веревку на ее шее. Как только он откроет люк, она в считанные секунды будет мертва, и мы сможем покончить с этой драмой и, наконец-то, возобновить битву. Солнце достигло оговоренной точки, отбросив на заре зарослепительные сияние. Рядом со мной Алексиос задрожал и истерически зарыдал, как не подобает даже женщине, не говоря уж о моем наследнике. Я приказал ему войти внутрь, чтобы он ничего не видел и чтобы никто не видел его». Солнце поднималось все выше, а принцесса так и стояла на коленях у виселицы. Вскоре ее увела молодая рыжеволосая женщина. Похоже, у шаха сдали нервы. Я уважал варварство и безжалостность больше, чем колебания и пустые угрозы. Что может быть слабее неисполненной угрозы? Сермяне утонули в собственной слабости. Я предпочитал утопить их в стали. Когда принцесса скрылась из виду, я приказал всей армии выйти за ворота, чтобы атаковать узкое место сермянских позиций. Я напевал гимн, когда мои люди хлынули через ворота, как стальное море. И море омывало сермян, рассеивало их, гнало вглубь страны, пока они не были разбиты. Слабость порождает слабость, а сила порождает силу. Мы выиграли осаду. Я отправился к воротам. Мой сын уже был там, седлал лошадь, пока в соседней мастерской точили его меч. Он не разделял нашу радость. Его щеки покраснели и опухли после бессонной ночи. Ты не можешь уйти, сказал я. Я должен вернуть свою дочь. Ты сейчас не в состоянии вести людей. Ты пожертвуешь ради нее армией. Я возглавлю атаку. Ты останешься в Кастане и будешь править. Я раскинул руки и огляделся. Какой грязный и унылый город, и все же только он один имел значение. «Однажды ты унаследуешь все это!» Алексиос суткнулся лицом в лошадиный бок, орошая его слезами. «Если не смогли убить ее сегодня, они ее вообще не убьют», сказал я со всей возможной уверенностью, чтобы наполнить сына надеждой, которую не разделял. «Пусть ангелы станут свидетелями, я верну ее». «Я построил войска». Тяжелая кавалерия и легкая конница Рубади должны были скакать в авангарде и рубить отступающих сирмян. Мы сожжем их корабли, чтобы не дать отступить по морю, а затем уничтожим их на пастбищах. Так началось мое завоевание. Сирма.